«Стечение обстоятельств?» «Бессмертный мастер?» — нерешительно спросил Чжу Вансян. «Вы небожитель?» Оговорку вечного судьи он, конечно же, услышал и невольно затрепетал. За тысячу перерождений он не видел ни богов, ни демонов, и даже настоящие бессмертные мастера ему встретились сейчас впервые. Не считая недолгих переходов через посмертие, где он видел перевозчиков душ и, собственно, души умерших, его перерожденные жизни были довольно заурядны, и только изначальная жизнь евнухам царя была насыщена событиями. Хуфей Цинь с досадой посмотрел на место, где только что стоял вечный судья, а теперь слепалась краями прорезь в пространстве. — Родственники у тебя, конечно, — сказал Хуфей, ухмыльнувшись. — Один другого краша. Ху Фэй Цинь мастерски проигнорировал это замечание, хоть оно было и справедливо, и повертел в руках полученные от вечного судьи список жизни и смерти, удивляясь, как он еще не рассыпался от времени. Можно ли вообще его развернуть, не повредив? «Господин Джу?» — обратился Ху Фэй Цинь к Джу Вансяну, держа свиток на ладони. Кажется, зубы Джу Вансяна слегка постукивали, как в лихорадке, когда он с усилием выговорил «Прочтите его». Хуфа и Цинь мысленно скрестил хвосты, люди скрещивают пальцы, а демонические лисы — хвосты, и потянул за тесьму, связывающую свиток. Тесьма, вопреки его ожиданиям, не порвалась, а обрела цвет, стала алой, как новенькая. Влияние духовных сил Бога или наложенное на свиток заклятие? Изначально свиток был пуст. Хуфа и даже ругнулся про себя, полагая, это шуткой вечного судьи — Но по мере того, как он разворачивал свиток, письмена начали проявляться. Написано было на древнем языке, таком древнем, что даже Баээ с трудом мог его распознать. Но чем дальше разворачивался список, тем понятнее становились письмена. Эта душа тоже прошла немало перерождений Читать их всех Ху Фаи Цинь не стал и быстро перемотал свиток до последней записи, в конце которой еще не красовалась печать Вечного судьи что означало, кем бы ни была перерожденная душа, она еще в этом мире, живая и невредимая. «Хорошие новости, господин Джу», — сказал Ху Фаи Цинь, поднимая глаза от свитка. «Душа цынь Юаня действительно переродилась. В этом времени 18 лет назад». Господин Джу, Губы Чжу Вансяна задрожали, он прихватил подбородок ладонью и глухо застонал, подумав, что убил бы Юаняра, если бы ему удалось сыграть на гуцине без струн. — Восемнадцать лет назад? — выговорил он с трудом. Ху Фэй Цинь кивнул и прочел. — Нынешнее перерождение души Цинь Юаня Ван Джун Син, личный слуга императора Вэнь. — Ага, — сказал Ху Фэй, почесав переносицу. «Так это тот мальчишка, что был при этом... Как его...» Хуфэй Цинь смущённо пробормотал, что не помнит. «Ну да, конечно», — ехидно заметил Хувэй. «Все твои мысли были заняты тем, как бы улеснуть от Лидзе». «Мои мысли?» — уточнил Хуфэй Цинь. «Ты уверен?» Хувэй ухмыльнулся. Их словесную пикировку прервал звон разбитого фарфора. Чжу Вансян, которого старый слуга вновь попытался напоить водой, выронил чашку и каким-то странным взглядом уставился на бессмертных мастеров. «Господин Чжу?» — обеспокоился Ху Фэй Цинь. «Вы... вы сказали...» — выдавил Чжу Вансян. лидзе — «Тот? Тот самый лидзе а спохватился Ху Фэй Цинь. «Да, генерал Ли сейчас в царстве Вэнь» неправда ли, все удачно складывается? Вы сможете разыскать сразу двух ваших друзей». Чжу Вансян закрыл лицо руками и простонал. «Как я могу показаться Дзэ Цэ на глаза? Я подвел его, так подвел! Моя небрежность, я так виноват!» «Мне кажется, генерал Ли не таков, чтобы помнить прошлые обиды», протянул Ху Фэй Цинь. «Мне он представляется честным и справедливым». «Если вы искренне попросите прощения, уверен он...» «Вы не понимаете!» — резко прервал его Джу Вансян. «Я совершил непростительное. Он меня никогда не простит. Он вас или вы сами себя?» — прямо спросил Ху Фэй Цинь. Глаза Джу Вансяна широко раскрылись, но он промолчал. «Я ничего не знаю о вашем прошлом», — продолжал между тем Ху Фэй Цинь. «Но если вы хотите разыскать перерождение Цинь Юаня...» то вам придется встретиться и с генералом Ли. Мне кажется, это удачное стечение обстоятельств или предназначенное судьбой, что вы сможете разом избавиться и от одержимости, и от сожалений. Решать вам. Мое участие в вашей истории заканчивается тем, что я прочел вам список жизни и смерти. Я не вправе вмешиваться в жизни смертных». Джу Ван Сян долго сидел неподвижно, потом вдруг вскочил на ноги и воскликнул «Лаоба!» — Собирай вещи. Мы едем в столицу. Сам он ринулся к двери, но с испуганным вскриком отпрянул, потому что путь ему преградил Хувей, сделавший это так быстро, что за ним все еще змеился тонкий дымок лисьей ауры. Чжу Вансян ухватился зависевший на шее талисман. — Ничего не забыл, — услужливо напомнил хувэй А? — пискнул джу Вансян, который с перепугу забыл даже, как его зовут в этой жизни. — Хувей! Недовольно окрикнул Ху Фэй Цинь. «Ты же его до смерти перепугал!» Ху Фэй только фыркнул и помахал перед лицом Джу Вансяна рукой. «Эй, я говорю, ты ничего не забыл? Уговор был таков, что за список жизни и смерти ты отдаёшь Гу Цинь без трон Ты слышишь, что я тебе говорю?» Джу Вансян опомнился, попятился и дрожащей рукой махнул в сторону. «Лаоба, принеси!» Старый слуга ушел и скоро вернулся с замотанным в суровое полотнище музыкальным инструментом. Хуфэй скрупулезно проверил, есть ли на гуцине струны, убедился, что нет, и только тогда отошел в сторону от двери. Через секунду ни хозяина дома, ни слуги в комнате уже не было. Хуфэй Цинь прислушался. Где-то в доме загрохотало. Видно, старый слуга выдвигал сундуки, собираясь в дорогу. даже спасибо не сказали». — проворчал Хувей, сунув Гуцинь под мышку. Хуфэй Цинь многозначительно поглядел на него. — А по чьей милости? Ты бы еще ему свои хвосты показал, он бы тогда точно рассудка лишился. — Да он и так полоумный, — отмахнулся Хувей. — Бросил все и помчался в столицу за призраками прошлого. Давай-ка его дом прилисим, что скажешь. Лучше, чем искать постоялый двор. Предложение было на редкость заманчивое. Хуфэй Цинь, подумав, кивнул — а потом протянул руку и требовательно помахал ладонью. Гуцинь ведь все еще был под мышкой у Хувея, и отдавать его он не торопился».